Глава 18 Настя В момент, когда за окном ресторана притормозил мотоцикл тени, казалось, небо разом потемнело. Или это было мое настроение? Наемник на бегу снял шлем, и внутри все сжалось. Я впервые видела его таким испуганным. Просто до смерти, в диком ужасе. Случилось нечто ужасное. Точно. В животе скрутился тугой узел страха. Я мигом забыла все споры между нами. Все склоки сбежали на второй план перед лицом опасности и плохих новостей. А то, что они именно негативные, я не сомневалась ни секунды. Чтобы наемник так переживал, да это небо должно рухнуть. Я сейчас. Я нервно улыбнулась Игорю и встала из-за столика не вытерпела и побежала навстречу Тени, молясь, чтобы близкие были живы и здоровы. «Тень!» — мы столкнулись в дверях. Наемник молча схватил меня за запястье и потянул к мотоциклу. «Тень! Что случилось? Скажи хоть слово, иначе я умру от переживания!» «Быстрее! У нас мало времени!» Тень вдруг резко развернулся, еще не дойдя до мотоцикла и посмотрел на меня так, будто я распадалась на куски. «Нет, мы можем не успеть до больницы». «Да что случилось? Кто-то заболел? Попал в аварию? Драку?» Какую-то дикую драку или аварию, раз сверхов так потрепала, что наемник на грани паники и мечется, словно рыба в ведре. Тень застыл, пытливо глядя мне в глаза, и вдруг выдал. Нужно промывание. Да. Он закивал сам себе, а у самого глаза бешеные, круглые, словно царские монеты. «Тень!» — прикрикнула я, чтобы хоть немного вывести его из этого панического ужаса. «Какое промывание? Кому? Тебе?» Наемник ошалело моргнул и спросил. «Ты получила посылку?» «Посылку?» «Так речь о той странной доставке? Значит, с семьей все хорошо?» Я отвернулась, закрыла глаза и поблагодарила небеса. «Принцесса!» — тень крикнул на меня, и я вздрогнула. «Ты выпила или нет?» Он орал на всю улицу. Прохожие оборачивались, а за стеклом ресторана обеспокоенно маячил Игорь, но не выходил. Почему-то именно в этот момент пришло в голову, что ни один сверх в такой ситуации не остался бы за стеклом, а Игорь трусливо поглядывал со стороны. Хотя у нас тут на лицо конфликт. Воздушные шары моей мечты о романе с этим парнем лопались об огонь реальности. Все-таки когда всю жизнь живешь бок о бок с оборотнями, Формируются свои стандарты настоящего мужчины. Тень схватил меня за плечи и затряс так, будто хотел вытряхнуть душу и уже ее допросить. Выпила или нет, Настя? А что ты так беспокоишься? Разве не ты умолял меня сделать это, чтобы понять тебя? Тень посерел, Руки на моих плечах ослабли на миг, а потом сжались с такой силой. Будто он боялся, что я растворюсь, если он отпустит. «Сколько выпила? Треть? Ведь треть же!» «Что же неладное с той панацеей? Раз тень суетится так, будто единственный дом горит!» «А что? Она отравлена?» «Насть, сколько?» «Скажу, если скажешь, что не так», — ответила я твердо. И еще несколько секунд мы сражались взглядами. Я всегда проигрывала в гляделке. Но тут первым не выдержал тень. С рыком отвернул голову, рвано выдохнул и вновь посмотрел на меня, так и не убирая рук с моих плеч. «Да, не так. Это может быть опасно. Так сколько ты выпила? Чем опасно?» «Настя, время идет!» «Ты можешь умереть! Понимаешь это!» — заорал наемник, и я вздрогнула от его рева. «Умереть? Ты настолько сошел с ума, что дал мне отраву, лишь бы я была с тобой!» Тень вздрогнул. «Я был неправ, не подумал, поддался эмоциям». Наемник опустил глаза и тут же их поднял. «Насть, ты выпила треть?» Разочарование накатило волной. В Игоре, в тени, во всем. Отпусти меня! Я попыталась сбросить руки со своих плеч. Настя, пусти! сказала. Но тут тень вдруг, словно обессиленно, рыкнул, схватил меня за руку и поволок обратно в ресторан. Мимо столиков, официантов, прямиком на кухню. Сюда нельзя! преградил нам дорогу повар. Тень молча вывалил на стол пачку денег, чем тут же заставил кухню опустить. Пачка купюр тоже сделала ноги вместе с персоналом. Наемник потащил меня к раковине, наполнил стакан воды и всунул мне в руку. «Пей», — приказал он. Я не шевельнулась. «Пей, Настя!» «И не подумаю». Тень набрал полную грудь воздуха, что сделало его больше чуть ли не вдвое, и медленно выдохнул, посмотрел на меня прямо и поставил ультиматум: или ты пьешь сама, или я тебя заставлю. Другого выхода нет. Тень никогда меня ни к чему не принуждал, всегда шел на уступки, а здесь просто пугает. Ведь так? Внутри я дрожала. Но снаружи старалась не подавать виду. Сколько времени прошло? Я молчала. Да что я с тобой разговариваю, глупая маленькая принцесса? Даже ответить не можешь. Не понимаешь, что дело жизни и смерти. Захотелось отомстить, уколоть, сделать больнее, чтобы осознал по полной, что сделал. Надо же А траву мне послал. Поверил какому-то шарлатану или еще что. Совсем сбрендил. А дальше что? Да чего дойдет, если меня не получит? Сейчас я ему устрою сладкую жизнь. Я смогу за себя постоять. Я выпила все разом. Так что выполни свое обещание и сгинь с моих глаз. Тень вдруг схватил меня за челюсть. Надавил на щеки и поднял стакан с водой к моему рту. Выглядел при этом так, будто в него вселился бес. Мне стало по-настоящему страшно. Обычно рядом с ним я и целого мира не боялась. А теперь пробрала до косточек. Теперь я поняла, почему все вокруг боялись наемника. Говорят, что когда молния ударяет в человека, Она проходит по его телу и находит выход. Сейчас же в меня ударил стресс такой силы, что прошил от макушки и до самых пяток, но так и не нашел выхода. Засел где-то в районе кишок. Я не верила своим глазам, не хотела понимать, что творится. Это не тень, нет. Он бы так никогда не поступил со мной. Но стакан наклонялся ко мне, и вода грозила вот-вот вылиться в насильно открытый рот. Я попыталась бороться руками, но тень так зажал меня своим телом, что я не могла и пошевелиться, словно кукла. Беспомощность. Я никогда не чувствовала ее. А сейчас просто захлебнулась ей. «Не пила! Не пила я ничего!» Закричала, что есть мочи, пока этот сумасшедший не завершил движение. Стакан с водой вылетел из рук тени и вдребезги разбился. Наемник медленно разжал руку на моей челюсти. Посмотрел невидящим взглядом, а потом осел на пол прямо на осколке. Меня колотило, словно я два часа мокла под проливным дождем и попала под ледяной ветер. Никогда не думала, что мы до такого докатимся. Казалось, выхода нет. Дальше жизни нам на одном пути нет. Как ты мог? Тихо спросила я, и тень еще ниже опустил голову, даже не взглянув мне в глаза. Я видела, как распахнуты его ресницы, как он смотрит в пол и не моргает. Попыталась вдохнуть но даже воздух шел в легкие с дрожью. Я нервно фыркнула, с неприязнью посмотрела на тень. Леон давно подарил мне одну штуку. Сказал, что у меня должен быть выбор. Знаешь, я ни разу всерьез не рассматривала вариант. Тут мой голос сорвался, и я откашлялась, чтобы продолжить. «Избавиться от нашей связи так. Почему? потому что не знаю точно, что это за вещь и на что она способна. А ты...» Тут мой голос окончательно ушел на фальцет, и я закусила щеку. «Сейчас разревусь», — тень резко поднял голову. «Дай мне». «Что?» Хрипло от подступающих слез спросила я. «Эту вещь, штуку, которая даст тебе выбор». Тень смотрел мне прямо в глаза, и я на миг замерла, потому что в глубине зрачков увидела настоящую бездну. Наверное, не стоило ему это рассказывать. Или стоило. Тень вон совсем сдурел. Что от него еще можно ожидать? Пусть съест собственную пилюлю, так? Но если что-то пойдет не так, дай мне ее. Тень медленно встал. Я видела, что осколки впились в его тело. Уверена, что если бы не черная ткань джинсов, то были бы прекрасно видны красные пятна крови. Однажды тень сказал, что ходит во всем черном, чтобы не было заметно крови. Ведь он наемник, киллер, убийца. Да, я совсем забыла, какой он страшный зверь. Ведь со мной он был всегда мил, назвал принцессой, а теперь показал настоящее лицо, когда не получил желаемого. Я решила, хорошо, я отдам тебе, и только тебе решать, пить ее или нет. Момент, когда я передала ему пилюлю, врезался в память. Темнота территории клана гибридов, дальняя беседка в кустах, и панацея от истинности на деревянном столе. Я положила ее туда и ушла, только завидев его силуэт. Почему-то кольнула в груди. Только бы не обернуться, только бы уйти, только бы не передумать. Диана. елы палы нашли момента а? И нарисованные страшные мордочки вокруг предложения. Записку такого содержания мы с Яром нашли за входной дверью на стопке вещей для меня и него: ни лисива духа, ни духа медоедки, ни тигринного рядом. Зато у крыльца стояла машина, на которой мы с Таней сюда приехали. Все-таки чудо этой елы палы женщина, до сих пор помню песню тени. Но вместе с воспоминаниями о прошлом, Тут же воскресли совсем свежие события. Перед глазами пронеслись воспоминания зверя. мое нападение на Таню, пугающее сумасшествие животного и мой внутренний страх от того, что я никак не могу его остановить. И момент, когда я ранила Таню. Захотелось стукнуться головой о стену от чувства вины. Рука сама по себе сжала записку в комок. «Не вини себя! Если бы не Жанна, ты никогда бы так себя не вела!» Яр взял меня за руку. «Спасибо тебе!» Я с благодарностью сжала в ответ его ладонь. Без Яра я не вернула бы себе ни человеческий облик, ни человеческие чувства. «Он мне так помог!» Когда я увидела, как Яр отдает кулон главы клана Артуру, выбирая меня, а не должность главы, то смогла первый раз на короткие мгновения взять тигрицу под контроль. Туман безумия немного рассеялся. Когда же Яр сказала, что будет со мной идти лапа к лапе, что не оставит меня, я смогла зацепиться за щемящее чувство благодарности и нежности, бескорыстной любви. Оно-то меня и вытащило из звериного капкана, поставленного на меня сестрицей. Я четко почувствовала момент, когда загоняла свою кошку внутрь. До сих пор помню, как отчаянно она сопротивлялась. Но я знала, что должна избавиться от полуумного зверя, закрыть его в себе навеки вечные. И тогда я не колебалась. Сомнения накрыли уже потом, когда я вернула себе человеческий вид. Когда вернулись чувства. Страх снова быть не как все. И тогда же кошка снова подняла голову. Невидимая клетка внутри меня была еще хрупка и вот-вот грозила сломаться. Я словно почувствовал, что я изо всех сил Стараюсь сдержать в себе поехавшую хищницу. Своими прикосновениями, на которых я сосредоточилась. Он помог мне загнать тигрицу обратно, чтобы она не смела показываться. Наверное, даже хорошо, что я осталась без зверя. Страшно подумать, что я могла сделать с Таней, если бы не подоспели ребята. Во мне пробудили звериную суть но сделали ее бракованной. Почему я с самого начала не поняла, что не чувствую запахи и так остро не слышу, не просто так? Что мои перепады настроения ненормальны? Надеюсь, я не сильно навредила Тане. Надеюсь, Аленка и глава Лис позаботятся о ней. Я немного смущенно посмотрела на Яра, а он тут же почувствовал взгляд и прижал меня к себе. «Не вини себя. Ты отлично справилась. Я бы так не смог». «Врешь». Я крепко-крепко обняла его в ответ. На миг мне захотелось смолодушничить и остаться здесь навсегда, спрятаться от всего ужаса, что устроила Жанна. «Мы справимся со всем вместе» шепнула Яр, будто знала, о чем я думаю. Жалкие сомнения сбежали. Отец и братья ждали моей помощи. Я уже и так протянула время, отчаянно бросившись в пожар страсти с Яром. В тот момент я изо всех сил цеплялась за свою человеческую суть и близость, которую я прочувствовала всем телом, сердцем и душой, словно помогла мне навсегда взять вверх над бешеной кошкой. Мы с яром быстро оделись и подошли к машине. На капоте лежал телефон, и изо всех сил прижимал с собой к железяке еще одну записку. У Тани не глубокая рана, но мы на всякий случай поехали к гибридам. За мой телефон отвечаешь головой ее лыпалы. Я невольно улыбнулась, тут же взяв мобильный в руки. Алёнка просто чудо! Я её обожаю! «Кому звонишь?» Спросил Яр, видя, что я не мешка открыла окно набора номера. Он сам уже садился за руль. Я плюхнулась на пассажирское сиденье. «Отцу!» «Пошли гудки!» «Не берёт!» Я позвонила три раза, а потом набрала Вадима не поднимает. Я уже разворачивался на пятачке перед домом. Я помнила все телефоны наизусть и набирала по очереди. Ваню, и он молчит, Мишу, не отвечает. Я набирала всех братьев поочередно, и никто не отзывался. Последним попыталась достучаться до Сережи. Его телефон и так был вечно недоступен, потому что он то на операции, то на обходе пациентов. И я по привычке оставила его на крайний случай. Гудки, гудки. У него тоже одни сплошные гудки. И тут вдруг включился автоответчик. Так неожиданно, что я чуть не выронила телефон. Ди, мы у терминала Д, восточного аэропорта. С нами все хорошо. Иди к красному флагу. Только не заходи через главный вход. Я облегченно выдохнула и прижала телефон к груди. Потом перезвонила еще несколько раз и снова и снова прослушивала с яром запись на громкой связи. Похоже, они действительно в порядке. Мироздание их уберегло. В аэропорт. Быстрее! Колесо фортуны в любой момент может совершить оборот.